Сначала стремитесь понять. Почему взнос «сначала стремитесь понять» стоит на первом месте? По одной простой причине. Вы не будете знать, что значит ваш взнос для другого человека, пока не поймёте его с позиций его системы взглядов. Взнос, который кажется значительным вам, может оказаться для другого несущественным или даже снятием со счёта. Обещание, которое представляется важным вам, может не иметь никакого значения для другого. То, как вы проявляете свою честность, откровенность, доброту и вежливость, проходит сквозь уникальные культурные или личные фильтры других людей и может восприниматься ими совершенно иным образом. Хотя основополагающие принципы каждого взноса остаются истинными в любой ситуации, чтобы знать, как именно применить их на практике в каждом конкретном случае, необходимо понимать других в рамках их системы взглядов. Узнав о теории пополнения эмоционального банковского счета, одна женщина решила испытать ее на практике. Вот что она рассказала о своем опыте. «Я приняла решение сделать для своего мужа что-нибудь особенное, чтобы улучшить наши отношения. Я подумала, что ему будет приятно, если, вернувшись с работы, он увидит, что дети опрятны, а со стиркой уже покончено. Две недели я была мисс супер а муж никак не реагировал. Ноль реакции». Думаю, он вообще ничего не заметил. И это начало меня немного задевать. «Зря я расшибаюсь в лепёшку», — думала я. Однажды, когда муж в очередной раз беспечно улёгся на чистые простыни, у меня вдруг неожиданно наступило озарение. Боже, ему же совершенно наплевать, чистая ли уза Зака и джинсы или нет. Это же волнует меня. Он скорее получит удовольствие, если я помассирую ему спину или предложу куда-нибудь вместе сходить в пятницу вечером. Если бы я этого не поняла я просто выбилась бы из сил. Все это время я гробила себя стиркой, стараясь пополнить свой эмоциональный банковский счет, но этот взнос не имел для моего мужа никакого значения. Столько сил я потратила, чтобы понять простую истину. Взнос на эмоционально-банковский счет должен иметь значение для другого человека. Могу привести бесчисленное множество примеров из своей жизни, иллюстрирующих, насколько мощной силой обладает стремление понять другого человека. Никогда не забуду свою встречу с одним руководителем высокого уровня, на которой я должен был представить рекомендации по подбору кандидатуры нового ректора университета. Это был один из наиболее выдающихся уроков общения за всю мою жизнь. Руководитель вышел из своего кабинета в приемную, где я ждал. Поприветствовав меня, он любезно ввел меня в свой кабинет и предложил сесть рядом с ним, так чтобы между нами не было никаких предметов и мы могли говорить с глазу на глаз. Затем он сказал, по сути, следующее. «Большое спасибо, что пришли, Стивен. Я очень хочу понять, что, по вашему мнению, я должен понять». Я готовился к этой встрече достаточно долго и сделал конспект выступления. Я вручил ему копию конспекта и медленно, пункт за пунктом, изложил суть дела. Он не перебивал меня, только раз или два что-то уточнил. Он слушал меня с таким вниманием, что по завершении моего получасового сообщения я почувствовал. Он понял абсолютно все. Он не высказал никаких замечаний, ни согласия, ни противоположного мнения, ни готовности сделать так, как я сказал. А в конце он встал, посмотрел мне в глаза и, пожимая руку, выразил высокую оценку и восхищение. Вот и все. Я был глубоко тронут его искренностью, скромностью, любезностью и умением внимательно слушать, и меня переполняло чувство признательности и преданности. Поскольку я ощутил, что меня полностью поняли, и знал, что мое предложение выслушано с уважением, я был готов поддержать любое решение, которое будет принято. Несмотря на то, что я много раз общался с этим человеком раньше, благодаря нашей доверительной беседе наедине он приобрел в моих глазах настолько большой моральный авторитет, что мне не нужно было других доказательств. Удивительно, что даже сейчас, когда я пишу эти строки, я все еще чувствую воздействие того замечательного разговора. Давать и выполнять обещания Ничто не разрушает доверие так быстро, как обещание, которое было дано и не выполнено. И ничто так не укрепляет доверие, как выполнение обещаний. Дать обещание не нетрудно. Как правило, оно достаточно быстро удовлетворяет другого человека, особенно если на него давят обстоятельства или его беспокоит проблема, которую вы должны решить. Если люди рады нашему обещанию, мы им нравимся. А нам нравится, когда мы нравимся другим. В то, к чему мы искренне стремимся, мы верим легче всего. Люди попадаются на удочку соглашений и договоренностей, поскольку им настолько нужно чего-то добиться, что они готовы поверить практически любому объяснению, заявлению или обещанию, что все будет так, как они хотят. Они закрывают глаза на негативную информацию и продолжают верить. Однако выполнять обещания сложно. Для этого, как правило, требуется испытать болезненные переживания, поскольку приходится идти на те или иные жертвы, особенно когда гордость от того, что вы дали обещание, проходит, или когда на вас обрушивается жестокая реальность, или когда обстоятельства меняются. Я приучил себя никогда не произносить слово «обещаю», если полностью не уверен, что смогу сдержать свое слово, особенно в отношении своих детей. Они часто умоляли меня сказать «обещаю», Это заставляло их успокоиться, как будто они уже получили то, чего хотят, поскольку знали, что я сдержу своё слово. Однако много раз я испытывал сильное желание сказать «обещаю» просто для того, чтобы быстренько успокоить их и восстановить мир на какое-то время. Постараюсь, буду стремиться или, надеюсь, не срабатывает. Только обещаю. Иногда, когда обстоятельства, на которые я не мог повлиять, менялись, я просил детей отнестись ко мне с пониманием – и снять с меня обязательства. В большинстве случаев они это делали, однако младшие дети, как правило, не могли до конца этого понять. Даже несмотря на то, что умом они всё понимали и снимали с меня обязательства, эмоционально этого не происходило. Поэтому я выполнял свои обещания, если только это не было слишком неблагоразумным. В таких случаях мне приходилось какое-то время переживать ослабление доверия со стороны своих детей и стараться постепенно восстановить его другими способами.